Глава 23 Я очень старалась, чтобы Шият не заметил, что стоит рядом с каменной статуей. Вот только это оказалось ужасно сложно. Хорошо, что приступ окаменения был недолгим, лишь несколько секунд. Ровно столько времени мне понадобилось, чтобы успокоиться. На моём лице наверняка промелькнули и озабоченность, и озадаченность. Но я предпочла выглядеть недоумевающе растерянной, а не разозлённый или напуганный. Хищник нашёл моё слабое место и теперь проверяет, как я реагирую, если меня за него куснуть. Санж уже попался, но я ещё могу выкарабкаться и вытащить нас обоих. Конечно, не стоит делать вид, что я совсем недогадливая дурочка. Не выйдет. Но и показанный уровень возмущения должен быть гораздо слабее, чем я испытываю на самом деле. Мой разум действовал словно сам по себе. Я анализировала, отслеживала мимику, движение тела. Только единственное, чего мне хотелось, на самом деле ужасно, до зуда в пятках, — это бежать к дурному тигру. Выяснить, как он, что с ним. К счастью, наверное, к счастью, я не знала, где он. Вы специально использовали этот термин, чтобы не слишком меня шокировать — какое милое, тёплое, безопасное слово, напоминающее о еде. Разогрел. Почему-то в него часто вкладывают двойной смысл, когда говорят о женщинах. Теперь я знала, что его можно использовать и для иного. Или вы действительно позаботились о здоровье своего телохранителя? Продолжила я, решившись на лёгкое осуждение и в интонации, и во взгляде. Я был уверен, что вы поймёте намёк. За время диалога мы потихоньку сместились к одной из украшенных зеркалами стен. Шаят перестал накручивать на палец мои волосы, зато беззастенчиво, собственнически, положил руку мне на талию. «Вы считаете нормальным применить телесное наказание к человеку?» Я всё ещё осуждала и немного возмущалась, потому что такая реакция естественна для любой иностранки, не привыкшей к подобному обращению. «Это жестоко». Лицо Шья Цахира оставалось безмятежным, но в черноте его глаз я заметила просыпающуюся тьму. Бесстрастно, спокойным голосом он уведомил меня. Любой мой подданный, рискнувший выразить неудовольствие тем, как я ухаживаю за своей невестой, был бы немедленно казнён. Так что моему телохранителю очень повезло, что он не человек. Не сдержавшись, я испуганно вздрогнула, глядя в эту темную, завораживающую бездну. Негромкий, нравоучительно прохладный голос пугал до озноба. И прошу вас, леди Аруна, запомнить. Фамильяры — не люди и не животные, а нечто. Шият прищелкнул пальцами, подбирая нужное слово. «Пограничное». Заметив, как я скривилась, мужчина усмехнулся, развивая свою мысль. «Оборотни, лишённые связи со своим зверем, но так и не ставшие до конца людьми, вы можете испытывать к такому недочеловеку признательность, благодарность, привязанность, но не более того» и полминуты, понаблюдав за моими жалкими потогами, скрыть, насколько меня задели его слова, добил. Кстати, у Санджа уже есть невеста, и вскоре он озаботится зачатием будущего телохранителя для нашего с вами сына. А он не должен сначала жениться. Каюсь вырвалась. Не успела сдержаться хотя фраза была очень провокационной. И высказывать ее тому, кто может управлять судьбами всех своих подданных, особенно фамильяров, было очень опасно. Ведь даже в моей стране король может приказать вступить в брак, не спрашивая согласия одного или обоих будущих супругов. К тому же мы только что завершили обсуждение казни всего лишь за легкое покашливание в не особо удачный момент, и я снова подставила Санджа конечно, должен. При взгляде на улыбающегося Шията мне почему-то стало немного страшно. Наверное, следует прекратить дёргать кота за усы и хвост, угомониться и вести себя идеально, как полагается королевской избраннице. От меня зависит судьба страны, а я рискую хорошим отношением будущего мужа из-за мужчины. Свадьбу моего телохранителя я запланировал на тот же день, что и нашу. Будет очень символично уверенно со стороны мы смотрелись мило воркующими влюблёнными, потому что Шият продолжал меня приобнимать, загадочно улыбаясь при этом, а я смотрела ему в глаза, зачарованно замерев, как и полагается невесте. На самом деле я просто сдерживала очередной приступ паники. Во имя блага своей страны, Я вот-вот стану женой утончённого садиста, которому нравится делать людям больно морально, и есть у меня страшное подозрение, что и физически тоже. Увы, я далеко не единственная женщина, которой так повезло. Деспотичные мужчины — не редкость в любой стране, но даже деспоты приручаются. Главное — делать это как можно осторожнее. Прекрасно. Я тоже улыбнулась, с удовольствием отметив промелькнувшее во взгляде шията то удивление. От меня ожидалась иная реакция, и уже держащему меня в лапах хищнику понравилось, что мышка трепыхается. Да, я отмечаю это уже не в первый раз. Послушание требуется от Санджа, а вот мне надо уловить чёткую грань. Эм, трепыхание когда я заинтересовываю, но не вызываю при этом раздражения и желания поставить меня на место. Если подумать, то всё логично. Снулая рыба не привлекает хищника, в отличие от молодой бойкой мышки. Главное не злить, а развлекать, и тогда всё будет хорошо. Я заулыбалась ещё радостнее, сама положила руку шияту на плечо, приподнялась на цыпочки и прошептала. «Чудесный вальс, Ваше Величество». Музыка так и манит. Не знаю, возможно, через пару лет брака я сойду с ума от постоянного напряжения или привыкну, научусь женским хитростям, буду предсказывать настроение мужа не только потому, какого цвета у него камзол, но и потому, как он держит кружку с утренним кофе». И буду знать, что надо сказать, чтобы его настроение изменилось. Главное, никаких доверительных отношений, никаких друзей. И постепенно убедить Шията, что Сандж не так уж мне и дорог, как ему показалось. Я справлюсь. Вальс был очень известный. Старинный и множество поэтов сочинило стихи на эту музыку, поэтому я принялась негромко напевать одну из полюбившихся мне песен. Шаят Сахир, кружа меня по залу, смотрел сначала с изумлением, затем с восхищением, а под конец вальса прижал меня к себе и поцеловал, прямо при всех придворных. Я ахнула, оцепенев, лишь на миг от неожиданности, потом поддалась, не отвечая, но и не сопротивляясь этому внезапному властному порыву. Нельзя сказать, что мне было неприятно, что я целоваться. Так что я даже получила удовольствие, стоило лишь расслабиться и подчиниться. А теперь я представлю вам нескольких милых леди. Пометив меня перед всей местной аристократией, правитель Невхарда, Дождался, когда я возьму его под руку, чтобы сопроводить к выбранным им для моего двора девушкам. Так как я не знала здесь никого, учесть настойчивое пожелание жениха оказалось нетрудно. Джатсана познакомила меня с несколькими своими подругами. Королева Леония порекомендовала парочку своих протеже, и я сама присмотрела троих. 13 не самое удачное число». Недовольно проворчало ее величество, оглядывая зал с довольно высокого кресла. Эта имитация трона специально стояла в углу, чтобы пожилая женщина могла присесть и отдохнуть, когда пожелает. Конечно, она могла уйти в комнату для игр или удалиться в столовую, как поступали некоторые придворные дамы и кавалеры преклонных лет, но королям и королевам позволено чуть больше, чем простым смертным. «Тогда посоветуйте мне еще кого-нибудь, я буду вам очень признательна». Мышей и Ацахиром решили сделать очередной перерыв от танцев и заодно обсудить состав моего малого двора. Получившееся количество фрейлин меня вполне устраивало. Вот только вдовствующая королева не любила слишком активных мышек, ей требовалось вежливое послушание». А я всего лишь невеста, и показывать зубки, пока соблюдаются все правила этикета, мне не полагается. Да и в дальнейшем я не планировала идти войной против своей свекрови. С матерью мужа гораздо выгоднее дружить, чем воевать. Мне вообще выгодно поддерживать со всеми родственниками и друзьями Шият ровные и спокойные отношения. Веджая. Старушка зачем-то подозвала свою телохранительницу, стоявшую за ней как тень. Моя тень Мариша тоже крутилась где-то поблизости, я даже иногда мельком видела ее в толпе. Телохранитель короля скучал без дела здесь же, рядом с нами, и, в отличие от фамильяров, был гораздо заметнее. «Да, моя госпожа». обращение господин и госпожа встречались и в моей стране, иногда даже между равными по положению. Не всем же быть лордами, некоторые всего лишь господа. Но то, как подобострастно произносили это фамильяры, вызывало во мне внутреннее отторжение. А ведь я принцесса, привыкшая к подобному. Подхалимы часто обращались к отцу, мой король, или точно так же, мой господин, и у меня ничего не вздрагивало внутри, я просто презирала этих людей, так же, как и отец. А ведь Джая мне нравилась». В ней чувствовалась внутренняя сила, самоуважение, гордость. И слышать от нее, моя госпожа, с угодливо льстивой интонацией, было неприятно до отвращения. «Посоветуйте, леди Аруни, кого-нибудь понадежнее». Такая просьба, пусть и сказанная небрежным тоном, означала, что королева ценит мнение своей телохранительницы или использует ее как рулетку, чтобы раскрутить на удачу. Виджая подошла к поручению очень ответственно. Она минуты две-три изучала всех присутствующих, затем назвала несколько имен. Само собой, я плохо представляла, о ком идет речь, но королева удовлетворенно кивнула, а Джаотсана дописала выбранных в список моих фрейлин. Вот теперь я довольна. Старушка удовлетворённо откинулась на спинку кресла. Шестнадцать — очень красивое число. Восемь слева, восемь справа. Благодарю. Я присела в реверансе перед королевой, но потом кивнула и веджая. Правда, все посмотрели на меня так, словно я как минимум чихнула во время королевской речи. Что ж, дилемма. Я не могу относиться к фамильярам, как к обычным людям. «Потому что здесь так не принято, и не могу относиться к ним так, как принято здесь, потому что это неприятно мне». «Ладно, пока буду нарушать местные традиции. Мне простительно, я иностранка, в конце концов».